Тема 23. Россия в годы гражданской войны Историки до сих пор спорят о времени начала гражданской войны в России, иначе говоря о времени вступления российского общества в состояние непримиримой вооруженной борьбы за государственную власть больших масс людей, относящихся к различным классам и социальным группам. Грозные зорницы гражданской войны обоснованно усматриваются в февральских уличных боях 17 года в событиях, знаменовавших все больше раскол общества на сторонников и противников революции, лавинообразно нараставшие их взаимной нетерпимости, июльские дни, корниловское выступление, крестьянские погромы, помещичьих имений осенью 17 года. Формальной гранью начала гражданской войны можно считать насильственное смещение Временного правительства и захват государственной власти большевистской партии, а также последовавший вскоре разгон учредительного собрания. Но все эти вооруженные столкновения носили локальный характер. Общенациональный масштаб вооруженная борьба приобрела лишь с середины 1918 года, когда ряд действий советской власти с одной стороны и антисоветских сил с другой вергли в братоубийственную войну новые миллионы людей. Именно это время традиционно считается началом периода гражданской войны в России, когда военный вопрос имел определяющее значение для судьбы советской власти и противостоящего ей блока политических сил. В целом этот период завершился с ликвидацией в ноябре 2020 года последнего Белого фронта в Европейской части России в Крыму. Особенностью гражданской войны в России было ее тесное переплетение с антисоветской военной интервенцией держав Антанты. В основе военного вмешательства западных держав во внутренние дела России лежало стремление предотвратить расползание социалистической революции по всему миру, не допустить многомиллиардных потерь от проведенной советской властью национализации имущества иностранных граждан и ее отказа выплачивать государством-кредиторам долги. Определенные достаточно влиятельные круги Антанты вынашивали еще одну негласную цель по возможности ослабить Россию как своего будущего политического и экономического конкурента в послевоенном мире, раздробить ее, оторвав окраины и территории. Первый шаг на этом пути был сделан уже в конце 17-го года. Союзники России по мировой войне Англия и Франция заключили 10 декабря секретное соглашение о разделе европейской части нашей страны на зоны действия. Несколько позже была достигнута договоренность, что Сибирь и Дальний Восток являются зонами действия США и Японии. В периоде гражданской войны и интервенции достаточно четко выделяются четыре этапа. Первый из них охватывает время с конца мая до ноября 2018 года, второй с ноября 2018 по февраль 2019 года, третий с марта 2019 до весны 2020 года и четвертый с весны 20 по ноябрь 2020 Первые военные действия, начало гражданской войны и интервенции – В январе 2018 -го года Румыния, пользуясь слабостью советского правительства, захватила Бессарабию. В марте-апреле 2018 -го года на территории России появились первые контингенты войск Англии, Франции, США и Японии. В Мурманске и Архангельске, во Владивостоке и Средней Азии. Они были невелики и не могли заметно влиять на военную и политическую ситуацию в стране. В то же время противник Антанты Германия оккупировала Прибалтику, часть Белоруссии, Закавказье и Северного Кавказа. Немцы фактически господствовали и на Украине. Здесь они свергли буржуазные Демократическую Центральную Раду, помощью которой воспользовались при оккупации украинских земель и в апреле 2018 года поставили власти Гетмана Скоропадского. В этих условиях Верховный Совет Антанты решил использовать 45-тысячный чехословацкий корпус, находившийся по согласованию с Москвой в его подчинении. Он состоял из пленных солдат-славян Австро-венгерской армии и следовал по железной дороге во Владивосток для последующей переброски во Францию. Поскольку боевого оружия у Чехов и Словаков было больше, чем предусматривалось соглашением, власти решили его конфисковать. 26 мая в Челябинске конфликты перешли в настоящее сражение, и легионеры заняли город. Их вооруженный выступление было тут же поддержано военными миссиями Антанты в России и антибольшевистскими силами. В результате в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, везде, где находились эшелоны с чехословацкими легионерами, была свернута советская власть. Одновременно во многих центральных губерниях России крестьяне, недовольные продовольственной политикой большевиков, подняли бунт. По официальным данным, только крупных антисоветских крестьянских восстаний было не менее 130. Социалистические партии, главным образом правые ССР, опираясь на десанты интервентов, чехословацкий корпус и крестьянские повстанческие отряды образовали ряд правительств, комитетов членов учредительного собрания. КОМУЧ в Самаре, Верховное управление Северной области в Архангельске, Западно-Сибирский комиссариат в Новониколаевске, ныне Новосибирск. Временное сибирское правительство в Томске, Закаспийское временное правительство в Ашхабаде и другие. В своей деятельности они пытались дать демократическую альтернативу как большевистской диктатуре, так и буржуазно-монархической контрреволюции. Их программы включали требования созыва учредительного собрания, восстановление политических прав всех без исключения граждан, свободы торговли, отказа от жесткой государственной регламентации хозяйственной деятельности крестьян, сохранение ряда положений советского декрета о земле, налаживание социального партнерства рабочих и капиталистов при денационализации промышленных предприятий и так далее». В сентябре 18 года в Уфе прошло совещание представителей ряда антибольшевистских правительств демократической и социалистической ориентации. Под давлением чехословаков, угрожающих открыть фронт большевика, они учредили единое всероссийское правительство Уфимскую директорию во главе с лидерами эсеров Авгсентьевым и Зинзиновым. Вскоре директория обосновалась в Омске, где на должность военного министра был приглашен известный полярный исследователь и ученый, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Болчак. Правое буржуазно-монархическое крыло, противостоящего большевикам лагерям, в целом еще не оправилось в то время от разгрома своего первого после октябрьского вооруженного натиска. Белая добровольческая армия, которую после гибели генерала Корнилова в марте 18 года возглавил генерал Деникин, оперировала на ограниченной территории Дона и Кубани. Лишь казачьей армии атамана Краснову удалось продвинуться к Царицыну и отрезать хлебный район Северного Кавказа от центральных областей России, а атаману Дутову захватить Оренбург. Положение советской власти к исходу лета 1918 -го года стало критическим. Почти три четверти территории бывшей Российской империи находилось под контролем различных антибольшевистских сил, а также оккупационных австрогерманских германских войск. Вскоре, однако, во главе фронта в Восточном произошел перелом. Советские войска под командованием Вацетиса и Каменева в сентябре 18 года пришли там в наступление. Первой пала Казань, затем Симбирск, в октябре Самаром. К зиме красные подошли к Уралу. Были отражены попытки генерала Краснова овладеть Царицыным, предпринятые в июле-сентябре 18 года. Второй этап гражданской войны. Осенью 18 года серьезно изменилась международная обстановка. Германия и ее союзники потерпели полное поражение в мировой войне и в ноябре сложили оружие перед Антантой. В Германии и Австро-Венгрии произошли революции. Руководство РСФСР 13 ноября аннулировало Брестский мирный договор и новое германское правительство было вынуждено эвакуировать свои войска из России. В Польше, Прибалтике, Белоруссии и на Украине были созданы буржуазно-националистические правительства, которые тут же приняли сторону Антанты. Поражение Германии высвободило значительные боевые контингенты Антанты и одновременно открыло для нее удобную и короткую дорогу к Москве из южных районов. В этих условиях в руководстве Антанты возобладало намерение разгромить Советскую Россию силами собственных армий. В конце ноября 18 года объединенная англо-французская эскадра появилась у Черноморских берегов России. В Батуми и Новороссийске высадились английские десанты, в Одессе и Севастополе французские. Общая численность со Средоточенных на юге России боевых сил интервентов была доведена к февралю 2019 года до 130 тысяч человек. Значительно увеличились контингенты Антанты на Дальнем Востоке, а также на севере до 20 тысяч человек. Не без давления Антанта одновременно происходит и перегруппировка сил в стане российских противников большевизма. К исходу осени 18 года выявилась неспособность умеренных социалистов провести провозглашенные ими демократические реформы. На практике их правительства оказывались под все большим контролем консервативных правых сил, утрачивали поддержку трудящихся и в конечном счете вынуждены были уступить свое место, где мирно, а где в результате военного переворота открытой белогвардейской диктатуре. В Сибири 18 ноября 2018 года, разогнав директорию и провозгласив себя верховным правителем России, к власти пришел адмирал Колчак, о подчинении ему вскоре заявили остальные руководители белого движения. На севере с января 19 года главенствующую роль начал играть генерал Миллер, на северо-западе генерал Юденич. На юге укрепляется диктатура командующего добровольческой армии Деникина, который в январе 19 года подчинил себе Донскую армию генерала Краснова и создал Объединенные Вооруженные Силы Юга России вот событий показал полную безнадежность планов антантовских стратегов опереться в России преимущественно на собственные штыки. Встречая упорное сопротивление местного населения и красноармейских частей, испытывая на себе интенсивную большевистскую пропаганду, военнослужащие западных экспедиционных корпусов отказывались от участия в борьбе с советской властью. Опасаясь полной большевизации своих войск, Верховный Совет Антанты приступил в апреле 2019 года к их срочной эвакуации. Через год на территории нашей страны и то, На дальних ее окраинах оставались лишь японские интервенты Красная армия отбила предпринятые тогда же наступления белогвардейцев на Восточном и Южном фронтах Колчаковская армия пыталась в ноябре-декабре 18 года продвинуться к Вятке И далее на север для соединения с Архангельской группировкой интервентов А генерал Красно в январе 19 года в последний раз бросил казачьи полки на Красный Царицын В конце 18-го, начале 19 -го годов власть коммунистов утвердилась на большей части Украины, Белоруссии и Прибалтики. На освобожденных территориях без промедления были провозглашены новые советские республики. Эстонская – ноябрь 18 -го года, латвийская и литовская – декабрь 18 -го года, белорусская – январь 19 -го года.